ТРИ ПРОРОЧЕСТВА Историки по сию пору не могут прийти к единому мнению о том, по какой причине в 1917 году совершилось падение Российской империи. Держава мощный обширный богатый Называются многоразличные причины. Некомпетентность власти – разразившуюся мировую войну, предательство союзников, происки германских агентов и прочее, прочее. Но почти никто не упоминает о том, что в наибольшей мере предопределила катастрофу семнадцатого года. О том, что страна находится в опасности, еще в XIX веке говорили и писали истинные пророки, которые Господь России посылал. Но их, как водится, никто не слушал и империя двигалась к своему концу. «Я хочу привести здесь три пророчества о судьбе страны и монархии. Они произносились публично и в свое время попали в печать, но, повторю, почти никто их не воспринимал. Первое принадлежит святителю Феофану Говорову. Еще в 1863 году, за три года до подлого каракозовского выстрела, в бытность своим епископом Владимирским, этот преосвященный говорил. Братья, участь церковных лиц не такова, как участь лиц частных. И устроение жизни их не то, что устроение жизни каждого из нас. Частные лица, суть, сами одни виновники своей участи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 22 года спустя. Эти слова в 1885 году произнес замечательный проповедник, основатель журнала «Душеполезное чтение» архиепископ Харьковский Амросий Ключерев. Если в древних христианских обычаях нашего народа были воплощаемы вера, благочестие, духовный подвиг, воздержание, целомудрие, честность, послушание властям, то в обычаях новых, вводимых так называемыми просвещенными людьми, очевидно воплощаются безверие, чувственность, безстрашие по отношению к закону нравственному и совести и ничем не удерживаемые свои воли, соединяемые с порицанием и отрицанием властей. Можно не только уследить но и определить, когда наступит час решительного нравственного разложения, а затем упадения нашего великого народа. Это будет, когда в народе число людей, отвлеченных ложным просвещением от христианских обычаев к новым языческим, перевесит и задавит число добрых христиан, остающихся им верными. И последнее, третье пророчество принадлежит святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Оно произнесено еще через 20 лет, уже в начале двадцатого века, и было предельно конкретным. «Русский народ, береги своего благочестивого и доброго царя. Убережешь, Россия еще долго будет сильна и славна на страх врагам и на радость друзьям. А если не убережешь, то и царя твоего убьют, и тебя Россия обесславит, и самое имя твое отнимут у тебя». Увы, образованное русское общество ничему подобному не внимало, им по душе были призывы обезумевшего Александра Блока. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. Вот уже скоро сто лет мы все слушаем, слушаем, слушаем. В наши дни есть в России подлинные патриоты, а среди них и люди с монархическими убеждениями но влияние их ничтожно мало. И тому есть существенная причина. Мы помним, что министр народного просвещения и президент Императорской академии наук Сергей Семенович Уваров в 1833 году составил свою знаменитую триаду «Православие, сомнежавие, народность». Его формула не была мертвой, Именно эти три понятия воодушевляли победоносное российское воинство. Бой шли за веру царя и отечества. Так вот, беда в том, что нынешние патриоты ставят классическую триаду с ног на голову. Прежде всего проповедуется и культивируется поченичество любовь к русскому народу и его прошлому затем как некое историческое дополнение монархической идеи, и уже после всего религия.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 а все земные блага, в том числе разумное государственное устройство и достойный уклад жизни, подаются создателям лишь по мере приближения к религиозно-нравственному идеалу. В середине девяностых годов у меня был разговор с покойным скульптором Вячеславом Клыковым. Он предлагал немедленно созвать Земский собор и избрать нового царя. Я ему возражал, говорил, что... В современной России это невозможно, и Клыков мне сказал. В начале XVII века в смутное время лишь один из каждых десяти русских людей присоединился к ополчению Минина и Пожарского. Но земский собор состоялся, и царь был избран. Вот что я отвечал ему. Вполне возможно, что с Мининым и Пожарским было не более десятой части тогдашнего населения. Но православную монархию удалось восстановить, поскольку те девять из десяти русских, что они пошли в ополчение, были членами церкви монархистами. Людей с иными воззрениями в те времена не было и быть не могло. И в нашем теперешнем народе верующих не более пяти процентов, а если обретают среди них монархисты, то по большей части без царя в голове.